Ранним утром в промозглую хладрыгу неулыбчивое северное солнце осветило место показательной экзекуции. Жители всей округи прибежали по морозцу любоваться на справедливый суд Дениса Давыдова. Нарядились, как на праздник. Вот ведь война вроде! А ведь находят бабы, чем брови вычернить, да щеки подрумянить. Видать, не всю упечную сажу француз вывесли. Кое-кто еще и свеклу припрятать успел. Лица всех счастливые, глаза горят, балалайки, сопелки всякие. Веселись, народ, суд идет. Хе -хе. Для начала казаки поставили плененного злодея на телегу, чтобы всем видно было, и спросили. «Православные, знаете ли вы этого человека?» «Знаем. Масленников он». «Барин местный!» — дружно откликнулась толпа. «А теперь...» Мы в четыре руки переодели помещика в черное, приклеили борду и фальшивые усы. «Теперь кто перед вами?» «Черный дьявол!» Столь же дружно опознали люди русские. Кое-где уже разливали, бабы притоптывали под расхристанную балалайку. «Надо кончать этим фарсом побыстрее, а то ведь разбредут с чего доброго». «Виновен ли он?» «Виновен, батюшка!» — крикнули крестьяне, даже не особо оборачиваясь в нашу сторону. «Так, все, мне тоже долго засиживаться не резон. Родина ждет!» — махнул рукой я, подзывая казаков. «Глаз народа — глаз Божий! Влепить ему двести ногаек с прочими пленниками!» «Уюхнов!» Безобразно верещащего изменника — При всех разложили на лавке, и казаки, под господи благословив два счета отвесили положенную порцию, после чего милосердно усадили голой задницей в сугроб, так как народ у нас отходчивый. «Все довольны?» Кто-то дерзновенно вякнул, что Динат бы еще похищенное по деревням возвратить. Скотину там, скарб всякой, Вот они и списчик заранее подготовили». Я собственноручно поймал нахало за бороду, дал в рыло и, дабы разом прекратить всевозможные претензии, объявил, что Бог дал, то Бог взял. И что? Добро новое наживете. Всем сейчас тяжело. Година такая, нервы, проблемы, война, не ярмарка. Довольствуйтесь тем, что обидчик ваш прилюдно наказан так, как никогда не наказывали помещиков». «А теперь...» — я сел на коня, привстал в стременах и грозно потряс плетью. «Мы уходим в леса, а вы тут!» «Не шалить! Увижу, чего такого! Накажу примерно!» «Не изволь беспокоиться, ничего такого не увидишь!» — ласково пообещали запуганные крестьяне и долго махали платочками нам во след. Потому что не очень долго махали. Но то что дым от усадьбы маслененького было видно издалека, это уж точно. Начальник в бурке на плечах, в косматой шапке кабардинской горит в передовых рядах особой яростью воинской. Это я себе написал. Ну, стихотворение, вообще-то, получилось неоконченным. Впрочем, пусть. Главное, что великий час пробуждения армии российской пробил. В значительной части наших войск разными путями двигались к Смоленску, где незаметно, где явно подталкивая Наполеона пойти по старой дороге. Тот, конечно же, был не дурак от новой, Там и сытнее, и клини такие разбитые. Но сие было не в интересах Светлейшего. Армия Кутузова шла к Николу Погорелову. Отряд Орлова-Денисова через Колпитку и Волочок граф Ожаровский от Болтутина в вердебяки Места эти пугали меня уже одними названиями, посему решено было тихохонько обойти Гаврюкова и, минуя Славкова, отдохнуть в Богородицком. Честно говоря, Просто надоело спать в лесу. душе хотелось разнообразия, а телу банальных удобств на вроде теплого туалета. И не смотрите на меня косо. Несколько месяцев в сыром, хвойном лесу, где каждая бумажка на вес золота... Ого, как начинаешь ценить уютные блага цивилизации. И не представляете, сколько недописанных стихов у меня мои же товарищи под шумок перетаскали. Ой... Трех томник издать можно было бы. Ночью просыпался два раза. Опять снил с Конфуцией. Приставучий, ровно падка с муравьями, все время трындычит, трындычит, поучает на тему законности и уважения к государю. Ах, не иначе, как читал мою дерзновенную басню. Ну я за нее уже и огреб гостинцев полной шапкой. Сколько ж можно перевоспитывать? Сам Александр Первый давно плюнул и забыл. А это... Мудрила китаевский все нудит и нудит Никаких нервов не хватает. Из-за него в результате пришлось поднимать всю партию ни свет ни заря в четыре утра и менять место дислокации. Ехали невыспавшиеся, злые, на столь же злых и невыспавшихся лошадях, переругиваясь на ходу и догрызая последние сухари. Мы очень надеялись, что хоть кто-нибудь из французов соблаговолит попасться нам под горячую руку. Милее всего был бы встретить большущий и продовольственный обоз с маленькой и плохо вооруженной охраной, главное — иметь в запасе пару часов свободного времени, чтобы все это немедленно съесть. Ну, кроме охраны, разумеется. Однако в тот день при Соловьевской переправе Меня нагнал арьергард разобиженного графа Орлова-Денисова. Пришлось натянуть малахай на уши и, делая предельно глуповатое лицо, идти к нему с рапортом. Приняли ласково, хотя выпить и закусить за победу русского оружия не предложили. Неприятственность, видимо, крылась в том, что он генерал-адъютант, а я простой подполковник. У него пять тысяч солдат, а у меня не полных семь сотен но, тем не менее, права у обоих совершенно равны. Памятуя, как я уел его любезное предложение о поступлении к нему под крыло, граф, однако же, вновь пригласил меня работать в паре и побить врага где-нибудь под Соловьевым. Хм, хорошо, даже отлично, зная, какие в тех местах роскошные болота, я категорически отказался сплавать в грязи, отмазываясь тем, что лошади изнурены, и нуждаются в курортном отдыхе. Хотя бы часа на четыре. Крав же, презрительно усмехнувшись, сказал мне, «Желаю вам покойно отдыхать», и встал, заканчивая аудиенцию. «Спокойно, значит?» Думаю, букву «С» он специально проглотил, дабы в свою очередь уесть меня. Я пожал плечиками и скромно удалился. На в результате вся генеральская бригада застряла в болотах и выбравшись с величайшим трудом, потопала за мной уже к Смоленску. Ха -ха. Видок у всех был как у грешников со скотного двора. Особенно досталось его светлости. Пусть радуется, пущай! Пусть, пусть радует, что вообще выловили. Хи. Хотя не все же тонет, да? Угу. Ну, в смысле, той ну фиг уж было выпендриваться с После всего бесславного похода граф резко проникся ко мне большим уважением, тем паче, что мои молодцы за это время накрыли шестерых французских лейб-жандармов. Наглядцы шумно возмущались, требуя свободы и упирая на то, что их дел не сражаться, а хранять порядок в армии, пришлось напомнить законником кто на родине хозяин. — Это не я, а они задержаны с оружием в руках на территории суверенного государства. Вы в России, вы французы и вы вооружены. Следно молчите в тряпочку, выштую бисером, и повинуйтесь. Жандармерия поджала хвосты и более вслух не вякала, одарив всех нас чувством глубокого удовлетворения. Ибо умыть и джандарманы Руси — это ничем несравнимое удовольствие и, полагаю, останется таковым еще на долгие годы. А ведь, по совести говоря, жизнь наш в те поры складывалась просто замечательно. Были приступы преступной слабости, но упоение свободой, свежий воздух, раздельное, понедельник, среда, пятница, питание, верховая езда, лечебные упражнения с отягощениями, Сабля, пик, стакан. Новые места, яркие впечатления, разные люди, постоянное общество единомышленников и едва ли не ежедневная разговорная практика во французском. Правда, неудивительно, что нам так завидовали. И самым заведущим, несомненно, был аристократичный выскочка Фигнер, человек с лицом ангела и с сердцем зми. Нет, даже лучше сказать с сердцем кадюки под колодной.